Обед Семушкин закатил перед отъездом такой, что казалось, что он хочет накормить себя и пятищего дня на три. Помимо соленых закусок был пирог-курник с гречневой кашей, яйцами и говяжьими клетками, были щи ленивые с капусты-первянки, подавался лещ, чиненный визигой с манной кашей и, наконец, нога телятины со свежими огурцами и молодым картофелем. Дичи не было, но зато был второй пирог, сладкий со свежей клубникой, и ели его со сметаной. Духовенство осталось обедать. Гудел густым басом косматый дьякон, то и дело протягивающий правую руку к бутылкам, при этом придерживая левый широкий рукав рясы. Отец протеерий, Тенористый, с расчесанной бородой и масляным лицом, держа руку на желудке, сказал отъезжающему Семушкину напутственное слово, в котором, желая ему исцеления от недугов на чужбине, хвалил и просветительную цель поездки, называя ее объединением полезного с приятным, а каковой целью Семушкин и не воображал. Коснулся протерии и пятищего в своей речи, прибавив Отрадно при этом видеть, что в виду просветительных целей и дворянства в лице многоуважаемого его превосходительства Льва Никитича протягивает руку купечеству и является руководящим спутником в поездке. Разумеется, речь закончилась тостами в честь хозяина дома старика Семушкина и его гостя из спутника Пятищева. При этом Протеерей и Дьякон целовались с Семушкиным. А заодно, кстати, уж и с пятищевым. Причем дьякон густым басом шепнул Семушкину. — О будешь во французском граде Бордо, помни обо мне. Люблю я сию, марку напитка. Следовали кофе или ликеры. Причем старик Семушкин, предлагая гостям выпить, хлопал по бутылкам пальцами и торжественно говорил. И через недель к другую на месте всех этих поил попьем ваше превосходительство какой первый винный город будет нам на пути кельн там на станции можно прекрасного ринвина выпить это уж и город дал ответ развеселившийся пятищев железнодорожный поезд отходил в пять часов с минутами А уж в половине четвертого к крыльцу поданы были экипажи для путников и сопровождающих их викулы Семушкина с семейством. Багаж был отправлен ранее. Старик Семушкин торопил ехать на станцию. — Нельзя ж там на сухую, нужна подмочка. Там выпьем набело, помолчьте, — бормотал он. Петищев пошел проститься с капитаном прощай иван лукич прощай мой верный и добрый друг сказал он и на глазах его заблестели слезы ты на меня сердишься ты вправе сердиться я знаю я веду себя нехорошо но что делать обстоятельства еду потому что хочется культурной жизни и взныл я «Прощай, добрый друг, пиши. Пиши по адресам, которые я оставил. Что узнаешь об Лидии, сейчас же пиши. Тяжко мне уезжать, не зная о дальнейшей ее судьбе, но...» «Если было тяжко, то не уезжал бы», — отвечал капитан. «Не играй комедию». «Нет, мне все-таки какой-то тайный голос твердит, что в конце концов ей будет хорошо». Они обнялись. Капитан тоже был с влажными глазами. «То есть как это? Примут ее в дом как невестку? Примут сына и ее?» — горько спросил капитан. «Ах ты, отец!» Но какова же жизнь будет такой нежелательной невестки в доме свекра? — Ну, полно, полно. Зачем такие мрачные мысли? Я уповаю на Бога, Бог поможет, Бог все устроит. А вот это вам на житье в мое отсутствие. Петищев протянул капитану сторублевую бумажку полчаса назад, полученную им от старика Семушкина. «Не надо!» — отстранил от себя капитан Деньги. «Не терплю подачек». ну ведь это я от себя. Здесь же остается моя комната, моя обстановка», — пояснил Пятищев. «Ну и пускай остается. Без этих денег как-нибудь справимся». «Иван Лукич, ты меня обижаешь. Обижаешь при отъезде, это тяжелым гнетом ляжет мне на душу» пятищев совал деньги. Капитан смял бумажку и сунул ее в карман брюк. — Хорошо, я сохраню эти деньги до твоего приезда. Началось прощание с княжной, лежавшей на постели в своей комнате, куда вошел пятищев Княжна, завидя его, затряслась всем телом, протянула вперед руки, как бы ограждая себя, и со стоном заговорила — — Не подходи, лев, не подходи, бога ради, бога ради не подходи, между нами все кончено. — Княжна, полно, приложи гнев на милость, не могу же я уехать, не простясь с тобой, — сказал он плачущим голосом, опустился на одно колено перед постелью и, взяв сухую костлявую руку княжны, покрывал ее поцелуями. — Прости, прости, прости, — шептал он. Княжна потянулась, чмокнула его в лоб и тотчас же стала оборачиваться к стене. — Княжна, Ольга Петровна, ну зачем же так? Ты ведь простила меня! — издал вопль пятищев, ударив себя в грудь так, что даже лежавший около княжны мопс бобка зарычал и потом хрипло залаял. — Кто тебе сказал, что я тебя простила? Я поцеловала тебя перед твоим отъездом, но простить я тебя не могу, не могу простить, это выше моих сил, — отвечала княжна, не оборачиваясь. — Ну, не поминай лихом и все-таки пиши, — вздохнул Пятищев и вышел из комнаты княжны. — Поедешь меня проводить? — спросил он капитана. — Зачем? С какой стати? С какой стати я буду присоединяться к торжествующим купцам? — воскликнул капитан. — С тобой я уж простился, а дальние проводы — лишние слезы. Еще раз прощай. Желаю тебе веселиться, если сможешь. — сказал он, протянув ему руку, и тут же прибавил. «Да ты сможешь! Ты ко всему приспособишься!» Петищев удалился из своего дома совсем удрученный. Между тем, Семушкины уж садились в экипажи. Садились они с надворного крыльца. На сцену эту смотрела вся дворня. Были даже какие-то посторонние мужики. В толпе стояла и Марфа ваш пресходительство торопись пора на станции еще надо успеть по пасашку схватить кричал пятищеву старик семушкин уже сидевший в коляске на козлах рядом с кучером помещался его внук максимчик во второй экипаж садились векул семушкин его жена лариса давыдовна и их дочка пятищев сел рядом со стариком семушкиным Семушкин снял шляпу и троекратно перекрестился. — Ну, с Богом! — сказал он кучеру. Экипажи стали выезжать со двора. — прощайте барин! Счастливо вам! — крикнула пятищевую из толпы Марфа. — Спасибо! Спасибо, Марфуша! Охраняй княжну! Сказал ей, кивнув пятищев, и взглянул на крыльцо своей квартиры в открытые в ней окна, ища взором капитана. Но капитана видно не было. На станцию железной дороги проводить старика Семушкина за границу съехался чуть ли не весь купеческий колтуй. Семушкин, очевидно, ожидал такого съезда, потому что заранее распорядился заказать хорошую холодную закуску с целой батареей бутылок. Закуска эта была поставлена на отдельном столе в буфетной комнате, украшенном запыленными искусственными латаниями в горшках, и сам буфетчик прислуживал около нее вместе с лакеем. Старик сёмушкин как приехал, так и сел за стол, посадив с собой рядом пятищего. Купцы подходили к Семушкину, желали ему счастливого пути, выпивали, закусывали и отходили или размещались тут же. Около этого же стола уселись и Викул Семушкин с женой и детьми. Они пили чай. Дети просили дедушку привести им французских гостинцев. Невестка говорила старику — «Папошенька, не забудьте о пластыре-то, о котором я вам говорила, и привезите нам». «Хорошо, хорошо. Вот, пускай его превосходительство запишет и напомнит мне», — отвечал старик Семушкин, кивая на Пятищева. «Мне где ж Я там буду человек темный». «В Париже пластырь такой есть от всех порезов, ушибов и нарывов, которые здесь не продается» пояснила Пятищеву Лариса Давыдовна. — Моя одна московская подруга ездила, так привозила. Пожалуйста, Лев Никитич. — Я запишу в вагоне. Я знаю этот пластырь, — сказал Пятищев и косился на подходящих, подсаживающихся и удаляющихся колтуевских купцов. Здесь были почти все мелкие кредиторы его, удовлетворенные уплаты и неудовлетворенные. Один из неудовлетворенных с русой бородой и голубыми глазами в коломянковой летней паре наклонился к уху Пятищева и произнес. — о вам, барин, грех. Сами едете гулять за границу, а меня, небогатого человека, обижаете. Не можете восемнадцать рублей заплатить по счету. Сказано это было так, что Викул Семушкин и его жена слышали. Пятищев сконфузился и спросил. «Да разве я вам должен?» «А как же нет-то? За керосин, за свечу за мыло. Стекла ламповые брали, соду. Ведь уж почти год». «Право я забыл. Извините. Тогда возьмите. Восемнадцать рублей. Вот они». Растерянно проговорил пятищев и уплатил деньги. Через минуту он слышал, что около него какой-то угреватый черный купец в сером пальто говорил про него рыжему купцу с окладистой бородой. — Да не, что он на свои едет. На какие шиши ему самому ехать? Его Максим Дорофеевич подрядил как переводчик, ну и везет с собой для компании. — Скажи на милость. — Очень прост Неужели ты сам не можешь догадаться, коль... У человека ни кругом, ни около, мертвым, разве только в колту и не должен. Ну, старик его и везет для компании, а он за него будет по-иностранному болтать, сказки ему рассказывать. Петищев даже зажмурился на минуту, до того ему было горько. Его всего как-то передернуло, но он скоро оправился и заговорил с Ларисой Давыдовной о — В Париже появились какие-то электрические светящиеся пуговицы, я недавно читал. Напомню вашему дедушке, чтобы он купил для вас. — Ах, пожалуйста, — улыбнулась Лариса Давыдовна, облизнув красные губы. — Вы потрошите его, потрошите. Не жалейте, если встретите что-нибудь новенькое. В буфетной комнате появился и косматый дьякон в соломенной шляпе басил направо и налево. Купцы сейчас же окружили его и смотрели на него с умилением, как оперные психопатки на модного тенора. Это был любимец купеческого колтуя. Все торговцы восхищались его громовым, действительно замечательным голосом. — Отец дьякон! По рюмчике! Отец дьякон! «Лафицу для прохлаждения!» — слышалось со всех сторон, но дьякон направился к столу, где сидел старик Семушкин. «Пришел посошок выпить!» — объявил дьякон, протягивая руку. «Дома хотел ложиться отдохнуть, но совесть зазрела. Именитый наш гражданин в дальние края едет, так, думаю, неужто я ему посошок не подоткну в путь дорогу?» Старик Семушкин величественно сидел около закуски и бутылок и ни к чему не прикасался, но тут потребовал шампанского, улыбнулся и произнес. — Сейчас подадут настоящие пассажки, вот и подопрешь. А пока выпей и подзакуси. Дьякон не заставил себя долго просить. Окружающие его купцы также последовали его примеру. — Многолетие бы теперь отъезжающим-то, — слышалось среди них. — Отец Дьякон, хвати! — Да неловко здесь на станции, здесь публичное место, — останавливал кто-то. Подали шампанское, разлили в бокалы, купцы прокричали «Ура!». Но тут раздался звонок. Все засуетились и отправились на платформу. Гудел семафор. — Поезд подходит, поезд. Садиться надо, — заговорили со всех сторон. Старик Семушкин поднялся и поцеловал сына, невестку и внучат. — Сын за все заплатит, — сказал он буфетчику, подавая ему на прощание два пальца и кивнула Викула. На платформу потянулось целое шествие. — Уж вы хорошенько оберегайте нашего дедушку-то, Лев Никитич. — говорила Пятищева Лариса Давыдовна. — Ведь он там за границей будет, как в лесу. Не оставляйте его одного. — ваш превосходительство! Отцу Дьякону в Италии черепаховую табакерку купить. Он говорит, что они там дешевы. Запиши. — обратился старик Семушкин к Пятищеву. — В Неаполе, — прибавил Дьякон, шедший рядом с Семушкиным. — Мне тесть рассказывал. Он был причетником в Милане. — Боже мой, он уж мной распоряжается, как своим секретарем! — мелькнуло в голове Пятищева, и его как бы что-то кольнуло в сердце. На платформе опять прощание и целования перед подходящим поездом. Наконец поезд остановился. Пришлось садиться. Старик Семушкин и Пятищев вошли в вагон первого класса и заняли места. Железнодорожные сторожа втащили их ручной багаж и стали помещать в сетки на полке. — Плетенуть корзинку можно скамейку, — распоряжался Семушкин. — Она через часок понадобится, так чтоб не снимать. Тут у нас провизия. Пятищев взглянул на корзинку и ужаснулся. Это был большой плетеный короб, из-под крышки которого выглядывали сквозь прорванную бумагу неуместившаяся голова отварного поросенка и два бутылочных горлышка. Перед открытыми окнами вагона стояли провожавшие и кричали. — Прощайте, папаша, дай вам Бог благополучно. — Пишите. — Дедушка, прощайте. — Максим Дорофеевич, счастливо. — Прежде всего, дай бог здоровья! — гуделый голос дьякона. — Максим Дорофеевич, попомни, бордо. Будешь бордо, помяни колтуевского дьякона. У окна стал старик сёмушкин и кланялся. Сзади него помещался пятищев и смотрел на провожающих. Вдруг в толпе их он заметил Василису и вздрогнул. Она была в шляпке с цветами, в бархатной накидке со стеклярусной отделкой и с ярким красным зонтиком. Лицо ее было потно. Она протискивалась и говорила. — Успела еще проводить. Ну, слава богу. А ведь мне сказали, что поезд-то в шесть часов идет. Ваше превосходительство, я к вам. Махнула она зонтиком, увидев пятищего. — Барин! — Ваше превосходительство, я к вам проститься. Будьте здоровеньки, счастливо вам. Подойдите к окошечку рядом, я кое-что сказать вам хочу. Петищев покраснел и подошел к окну через три окна от Семушкина. Василиса подскочила к нему. — За границу едете, в теплые края? Ну, я рада за вас, душевно рада, барин, — заговорила она. «Все-таки, по крайности, хоть успокойтесь. Прощайте. Добрый вам путь. А у нас-то какие дела в Пятищевке-то? Ой, ведь вы, я думаю, уж знаете, слышали?» «Знаю, знаю, слышал. Я получил от Лидии письмо. Я чуть не заболел. Ну, разве еще что?» — спросил Пятищев бледнее. «Да как же!» Ведь согнал меня Лифанов-то наш за то, что сын его сбежал с Лидией Львовной. Меня заподозрил и согнал. А я что же, я ничего. Я ни душой, ни телом не виновата. Только то и было, что два раза они у меня кофейко попили, и подрубила я Лидии Львовне Вуальку, Фату и Стюля. Да и не знала я, для чего подрубаю, потому не сказали они мне ничего. Он только потом догадалась что это венчальное. Согнал. Вчера я в Колтой переехала и у Просвирни комнатку покуда сняла. Мебель отнял. Это, говорит, все мое. Вот судиться буду. Я ведь как согнал, переночевать даже не дал. Вон, вон, вон, как волк лютый. — о я уж почти простил ее. Божья воля! — сказал Пятищев, ожидавший услышать новые ужасы о Лидии, и у него стало отлегать от сердца. — Ведь они, кажется, в нашей деревенской церкви венчались на погосте. — Да, хотели там, но не успели. Или что-то у них вышло с отцом Павлом. Отец Павел побоялся, потому что без оклички, — отвечала Василиса. В глазах у пятищего теперь все помутилось. — Как не успели обвенчаться? Как? Как с отцом Павлом вышло? Что вышло? Какая окличка. Она писала мне, что они он не договорил и схватился за окно, чтобы не упасть. Да, не знаю, вправо как. Но я вчера Екана видела. Так рассказывал он, что в губернию поехали венчаться, будто в губернию. А обвенчались ли неизвестно. У пятищего подкосились ноги, и он опустился на диван. А на платформе раздался звонок, затем свисток оберкондуктора, гудок паровоза, и поезд тронулся. Из Вильны Петищев писал василисе Кукиной такое письмо. «Милая и добрая Василиса Савельевна, пишу тебе из Вильны, где поезд наш стоит на станции полчаса, и убедительно прошу тебя сообщить мне, что ты знаешь о судьбе Лидии. Неужели она и Елифанов до сих пор не венчаны? Обстоятельство это так мучает меня, что я продолжаю путь совсем больной». Лишился сна, покоя, аппетита, и нигде места себе не могу найти. Какую страшную бессонную ночь провел я! Ни на что глядеть не хочется, а спутник мой, как назло, поминутно пристает с разговорами. Ведь я решился на поездку потому, что был вполне уверен, что Лидия обвенчалась с молодым Лифановым. Она сама сообщила мне об этом, прося прощения, что венчается без моего благословения. Правда, письмо ее было написано ко мне накануне венчания, но все-таки брак ее я считал за свершившийся факт, и хотя и сильно страдал, что брак ее неравный, но утешал себя, что он все-таки законный, что свершившегося уже не вернешь, положился на Божью волю и примирился». И вдруг в вагоне перед самым отъездом узнает тебя, что она не успела обвенчаться в деревне. Ведь это же ужас, что такое! А вдруг они до сих пор не венчаны, живут вместе и не венчаны? Ведь это, я боюсь назвать настоящим именем, что это такое. Милая и добрая Василиса Савельевна, ведь ты говорила по слухам, И если эти слухи ложные, то тебе грех, что ты своими словами так измучила старика отца. Грех. Во имя наших прежних добрых отношений, прошу тебя и умоляю, наведи возможные справки касательно брака Лидии и напиши мне в письме по адресу, написанному на приложенном при конверте с готовой уже маркой. Проще сказать, вложи свое письмо в этот конверт и опусти в кружку». Я это письмо найду в Берлине, где мы пробудем несколько дней. Пожалуйста, успокой меня. Я не просил бы об этом тебя, если бы было возможно к кому-нибудь другому обратиться. Иван Лукич пришел бы в ужас и в отчаяние, если бы его коснулось сомнение, что Лидия живет с молодым Лифановым невенчанная, княжна сошла бы с ума. Заранее благодарный Лев Пятищев. Василиса ответила Петищеву в Берлин. Вот ее письмо. «Милостивый государь, ваше превосходительство, добрейший благодетель Лев Никитич. В первых сих строках желаю вам здоровья и всякого благополучия. Получила я ваше письмо, и вижу я, что вы убиваетесь. ах зачем так убиваться? Бог милостив. Может быть, все поправится у Лидии Львовны и будет все к лучшему». «А сказала я вам про Лидию Львовну, что она не успела повенчаться в деревенской церкви не по слухам, а мне наш отец Дьякон сказывал. Да еще теперь есть подтверждение. Это старый Лифанов, Мануил Прокофьевич. Он ездил в догонку за сыном в губернию. Догнать он его не догнал» ибо Парфентий Мануилыч был с Лидей из города уже уехавши, но от приятеля Парфентия Мануилыча, который служит на железной дороге, он узнал, что они в губернии не успели перевенчаться, а заторопились и поехали дальше. А куда не сказал. А приятель этот должен знать, потому что был приглашен шафером и свидетелем. А что они не успели перевенчаться в губернии, об этом я узнал от самого старого Лифанова. Вернулся он из губернии по сему случаю веселый, целый день гулял на радостях у Олимпия в трактире, и хмельной разыскал меня. Я его не хотела впускать, но он влез ко мне силком и пил у меня кофе. ты представь себе, добрейший благодетель, он опять зовет меня к себе в экономке и обещается отдать мне мою мебель, чтобы я с ним не судилась. Да и не мне одной он это рассказывал, а звонил языком в колтуе по лавкам и в трактире. А я его от себя на выжила а вы добрейший лев никитич не убивайтесь так уж очень насчет дочки опять вам скажу ведь все-таки лифанов не догнал их они от него скрылись и всегда обвенчаться успеют а за всем письмом кланяюсь вам и остаюсь вечно помнящей добро ваша василиса кукина первое свое письмо капитану петищев послал из парижа он писал ему следующее Париж, 28 июля, 16 августа. Верный, бесценный друг Иван Лукич, приветствую тебя и княжну Ольгу Петровну с берегов благословенной Сены. В Париже мы уже четыре дня остановились в Гранд-отель. Ежедневно бегаю на почту, и от тебя до сих пор не строчки. Как тебе не грех так мучить меня?» Я страдаю, я ожидаю от тебя вестей о Лидии, а ты не хочешь и обмолвиться, ведь уж, наверное, что-нибудь известно о ней. Сама она также же ни строчки, какое вопиющее равнодушие. Я говорю это и по твоему адресу, и по адресу Лидии. Когда-то ты удивлялся моему равнодушию, говорил, что меня пришибло. Нет, тебя больше пришибло. Или ты еще продолжаешь сердиться на меня? Милый долголетний друг, пора бросить. Прежде всего ты рассуди, за что ты на меня сердишься. За Лидию. Но разве я виноват в своевольном поступке девочки? За то, что я уехал за границу, не собрав вестей о дальнейшей судьбе Лидии? Да, виноват я в этом и теперь казнюсь, но пора уже простить меня». Я уехал потому, что уж мы собрались ехать, откладывать было невозможно. И притом от того, не скрою этого, чтобы забыться от злополучных ударов рока, бичевавших меня. Но я не забылся и не могу забыться, пока не узнаю подробности о дальнейшей судьбе Лидии. Столь любимый мной Париж не дает мне возможности забыться». Я хожу как манекен, как полоумный. Даже итальянский бульвар, приводивший меня всегда в восторг, набивает на меня мрачность. Спутник мой Семушкин, вконец обалдевший от здешнего блеска, шума и круговорота жизни, тянет меня в кафе, рестораны, театры, сорит деньгами, Но и эти веселые места не могут доставить мне хотя бы малейшего развлечения. О Лидии, бога ради, что-нибудь, о Лидии, умоляю тебя и прошу приложить гнев на милость. Кланяюсь тебе, крепко жму твою честную руку и остаюсь бесконечно уважающий, любящий тебя Лев Пятищуф. Ровно через десять дней после отправки своего письма к капитану пятищув получил от него следующий ответ. «Старый и верный друг Лев Никитич, получил твое письмо из Парижа и скорблю вместе с тобой одинаково о том же, о чем и ты скорбишь». «Впрочем, скорбь моя, я думаю, больше твоей, так как ты легче и скорее примиряешься с горестными обстоятельствами. Я же стойче тебя. Ты пишешь, что я сержусь на тебя идуюсь Нет, милый друг, я посердился, подулся и, махнув рукой, оставил». Разве можно долго сердиться на легковерного благодушного ребенка с радужным миросозерцанием? А ты, Лев Никитич, именно такой незлобливый ребенок, хотя и с сединами, и с шестым десятком лет на плечах. И вот я шлю тебе мой привет. Утешать в горе тебя не могу, ибо мне самому горько». Ты просишь, чтобы я тебе сообщил о Лидии, что я знаю. А знаю я очень мало, почти ничего не знаю достоверного. Но слухи о ней носятся печальные. Может быть, это и сплетни, но не стану от тебя скрывать. Говорят, что она живет с мальчишкой Лифановым невенчанная». Каков мерзавец, если это так? Об этом все говорят в колтуи. Марфа наша слышала это даже в мясной лавке и со слезами сообщила мне, а я ей строжайше под угрозой отказа от места запретил даже намекать об этом княжне. Была у меня Василиса и тоже намекал мне об этом. Она хотела видеть княжну, но я ее к ней не допустил. С Василисой творится что-то совсем уж странное. Когда она была у меня, то сообщила мне, что ее старик Лифанов выгнал из Пятищевки и задержал ее мебель, подаренную тобой. А теперь оказывается, что Лифанов нанял для нее у нас в Колтое мезонин где-то за рекой в Слободе, и перевез ее движимости и она пользуется всеми благами от него». Об этом я опять-таки знаю от Марфы, которая вчера видела ее на базаре, и она ей об этом рассказывала. Но это сплетни, и я прекращаю их. Теперь о себе и о княжне. Влачим мы по-прежнему дни нашего существования. Ей лучше. Теперь, когда на нее уже вылилась вся чаша горести, Она как-то обтерпелась и стала поправляться. Головой она трясет меньше. В воскресенье пожелала быть у обедни. Я раздобыл возницу и возил ее в собор. Вот и все. Будь здоров. Желаю тебе всего хорошего. Веселись, если можешь. Твой Иван Тосканьев. Наконец, в Эмсе Петищев получил письмо и от Лидии. Оно было адресовано в Париж до востребования и переслано по заявлению пятищева в Эмс. Вот оно. Нижний Новгород, 18 августа. Неизмеримо, добрый папочка. Простите, простите и простите. Вот вопль преступной дочери вашей. Я и муж мой Парфентий Падаем перед вами заочно на колени и заочно молим «Простите!» «Простите нас за своевольный брак!» «Простите за невольный обман!» «Когда я писала вам из Пятищевки в Колтой, что буду обвенчана в нашей деревенской церкви, я, не желая того, обманула вас. В деревенской церкви нам венчаться не удалось. причины расскажу при свидании, потом, если вы, вернувшись в Россию, допустите нас к вам. Дело в том то нам пришлось бежать в губернский город, чтобы венчаться там, но и там венчаться не удалось. За нами в погоню приехала отец Парфентия и стал нас разыскивать, а мы, узнав об этом через друзей Парфентия и боясь, чтобы венчание он как-нибудь не остановил, бежали из губернского города». Опасаясь дальнейшей погони, мы старались спутать наши следы и пропутешествовали две недели на пароходе по Волге, заезжая в попутные города, и в конце концов пропустили мясоед. А тут настал Успенский пост, и венчаться было нельзя. Я была в ужасном положении. Как писать к вам в таком положении? И вот я ждала, когда сделаюсь Лифановой. Венчалась с Парфентием я только вчера в сельской церкви близ Нижнего Новгорода. Свидетели были вызваны Парфентием из нашего губернского города и любезно явились на его зов. Это его товарищи по институту. Пишу к вам это письмо, умоляю вас о прощении. И такое же письмо пишет Парфентий своим родителям. Простите, простите, простите. Преступная дочь ваша Лидия. Если вздумаете осчастливить меня хоть одной вашей строчкой, пишите в наш губернский город на станцию железной дороги Ивану Петровичу Климову для передачи мне. Это товарищ мужа. Ваша Эл. В Трувиле на морских купаниях в конце августа по старому стилю Семушкин прочел Пятищеву следующие строчки из письма сына своего Викула. А вы правы были, папаша, говоря, что Лифанов отец примирится с сыном. Так и вышло. Он долго ломался, но все-таки простил сына и невестку, и они живут теперь у него в усадьбе. Парфентий необходим отцу, как инженер-технолог. У них строится лесопильный и столярный завод, и предстоит большое дело. Прочтите это письмо Льву Никитичу, ему будет приятно. В конце сентября Петищев писал капитану из Парижа. Относительно Лидии я теперь спокоен, я знаю, что она венчалась в Нижнем, мне известно, что она и муж ее примирились со стариком ее свекром, но я испытываю здесь трудные минуты в другом деле. Семушкин оказался тяжелым человеком, ты был прав, ты предвидел, обращение его со мной сделалось для меня невыносимым. Он почему-то вообразил меня наемником и стал третировать меня. Я это объясняю его частым нетрезвым видом. Он за границей совсем как с цепи сорвался. Но все-таки в нем выразилась зажравшаяся свинья. Мы крупно поговорили и расстались. Он уехал с одним молодым московским купцом в Биориц, а я остался в Париже. Остался я совсем на бабах и сижу без денег. Глубоко уважаемый друг мой Иван Лукич, пришли мне хоть сколько-нибудь денег на выезд домой. Адрес мой ниже. Продай что-нибудь из моей кабинетной мебели и пришли. В крайнем случае продай корову. Здесь я также могу продать новое летнее пальто и фрачную пару, которую сшил за границей, и как-нибудь доберусь в третьем классе до родных Палестин. Не просил бы, но кругом вода. Здесь, в Париже, сестра Катерина Ундольская с дочерью, но тоже в ужасном положении. Она приехала из Монте-Карло, где проигралась до нога. Она ютится на чердаке, продает кое-какие свои мелкие безделушки и на это питается, ожидая высылки и пенсии из Петербурга. Несчастная женщина. В конце письма был адрес. Капитан тотчас же прислал пятищеву денег и при этом написал. «Посылаю тебе сто рублей. Это те сто рублей, которые ты дал мне при отъезде». Я их сохранил, и вот на что они пригодились. Приезжай немедля, и будем вместе делить горе, постигшее нас. Сегодня ровно неделя, как скончалась княжна Ольга Петровна, и я похоронил ее на нашем деревенском погосте рядом с родственниками. Похоронил я ее с подобающей честью на деньги, вырученные от продажи кое-каких ювелирных безделушек, оставшихся после нее, которые купил у меня Викул Семушкин. Княжна скончалась почти внезапно. Приехала к нам Лидия с мужем, и они вошли к княжне в комнату, не предупредив ее через меня. Я был в отсутствии. Это до того потрясло княжну, что она впала в истерику, но настолько сильную, что часа через три ее не стало. Не могу продолжать. Голова идет кругом. Мне и самому не здоровиться. Подробности при свидании, ежели бог приведет увидеться. Твой Иван.